Глава 30. Прелестный уголок процветал по-прежнему, но местные жители начинали косо посматривать на Марселена Дюпра. Его прикали в том, что он слишком хорошо обслуживает оккупантов. Что касается моих товарищей, то они питали к нему неприкрытую ненависть. Я знал его лучше и защищал его, когда друзья называли его немецким прихвостнем и коллаборационистом. В действительности же в самом начале оккупации, когда высшее немецкое офицерство и вся парижская элита уже толпились на галереях и в ротонде, Дюпра сделал свой выбор. Его ресторан должен оставаться тем, чем он был всегда, одной из подлинных ценностей Франции. И он, Марселен Дюпра, каждый день будет доказывать врагу, что не все можно победить но поскольку немцы чувствовали себя при этом очень хорошо и оказывали ему покровительство, его позицию понимали неверно и строго осуждали. Я сам присутствовал при перепалке в улитке. Дюпра зашел туда купить зажигалку, и мсье Мазье, нотариус, набросился на него, заявив прямо. «Ты бы постыдился, Дюпра. Вся Франция лопает брюкву, а ты кормишь немцев трюфелями и паштетом из гусиной печенки». Знаешь, как у нас называют меню прелестного уголка, меню позора?» Дюправис напрягся. В его внешности всегда было что-то воинственное. В лице, которое мгновенно становилось жестким, в сжатых губах, под короткими седыми усами и голубовато-стальных глазах. «Я на тебя плевать хотел, Мазия. Если вы настолько глупые, что не способны понять, что я стараюсь сделать, тогда Франция действительно пропала». «И что ж ты такое делаешь, сволочь ты этакая?» Никто еще не слышал от нотариуса таких слов. «Стою на посту», — проворчал Дюпра. «На каком посту? На посту у пирогов с гребешками и кервелем? На посту овощного супа с омарами? У тюрбо и фондю с луком? У жареной рыбы с тимьяном? Французская молодежь гниет в лагерях для военнопленных, если только ее не расстреливают, а ты...» Рыбное суфле в масле с душистыми травами, салат из раковых шеек. В прошлый четверг ты подавал оккупантам мусы замары и телячье жаркое, рулет из морепродуктов с трюфелями и фисташками, суфле из печени с брусникой. Он вынул платоковый тергубы. Видно, слюнки потекли. Дюпра молчал добрую минуту. У прилавка были люди. Жант из дорожного ведомства, хозяин по имени Дюма. Один из братьев Лубро, которого через несколько недель арестовали. «Слушай меня внимательно, идиот», — сказал, наконец, Дюпра глухим голосом. «Наши политики нас предали, наши генералы оказались рохлями, но те, кто несет ответственность за великую французскую кухню, будут защищать ее до конца. А что касается будущего, — он испепелил их взглядом, — войну выиграет ни Германия, ни Америка ни Англия. Не Черчилль, не Рузвельт и не тот, как его, который говорит с нами из Лондона. Войну выиграет Дюпра его прелестный уголок. Пик в Алансе, Пуэн в Авьене, Дюмэн в Салье. Вот что я должен вам сказать, идиоты. Никогда еще я не видал на четырех французских физиономиях выражение такого изумления. Дюпра швырнул на прилавок несколько мелких монет и положил зажигалку в карман. Он еще раз смелил всех взглядом и вышел. Когда я рассказал об этом эпизоде дяде, Амбрас Флюрей кивнул в знак того, что понял. Он тоже обезумел от горя. В тот же вечер фургончик прелестного уголка остановился перед нашим домом. Дюпра приехал искать поддержки у своего лучшего друга. Сначала оба не сказали ни слова и серьезно принялись за кальвадос. Передо мной сидел совсем не тот человек, которого я видел несколько часов назад в улитке. У Марселяна было бледное, искаженное лицо, от его решительного вида не осталось и следа. «Знаешь, что мне сказал на днях один из этих господ?» Он встал из-за стола и заявил, улыбаясь. "Гердюпра, Дюпра, силами немецкой армии и французской кухни мы вместе завоюем Европу. Европу, которой Германия даст силу, а Франция — вкус». «Вы дадите новой Европе то, чего она ждет от Франции, и мы сделаем так, что вся Франция станет одним большим прелестным уголком». И добавил, «Знаете, что сделала немецкая армия, когда дошла до линии Мажино? Она двинулась дальше. А знаете, что она сделала, дойдя до прелестного уголка? Она остановилась. Ха-ха-ха». И он расхохотался. В первый раз я видел слезы на глазах Дюпра. «Ну ладно, Марселен», — мягко сказал дяде. «Я знаю, что после таких слов часто поют отходную, но мы с ними разделаемся». Дюпра взял себя в руки. В его глазах снова появился знакомый стальной блеск и даже промелькнула какая-то жестокая ирония. «Кажется, в Америке и в Англии повторяют, Францию нельзя узнать. Ну что ж, пусть приходят в прелестный уголок, они ее узнают». «Так-то лучше», — сказал дядя, наполняя его стакан. Оба теперь улыбались. «Потому что», — сказал Дюпра, — «я не из тех, кто стонет, не знаю, что нам готовит будущее. Я-то знаю. Справочники Мишлена Франция будет всегда». Дяде пришлось проводить его домой. Думаю, именно в тот день я понял отчаяние, гнев, но также и верность Марселена Дюпра, эту чисто нормандскую смесь ловкости и скрытого огня, Огня, о котором он когда-то говорил мне, что он наш общий отец. Во всяком случае, когда в марте 1942 года зашла речь о том, чтобы сжечь прелестный уголок, где за столами оккупантов толпились самые видные коллаборационисты, я возражал изо всех сил. На этом собрании нас было пятеро, в том числе Мсье Пендер. Я с ним долго говорила, он обещал сделать все возможное, чтобы охладить горячие головы. Присутствовали. Гедар, начинавший работу по размещению подпольных посадочных площадок на западе. Жомбе, агрессивный и нервный, словно он уже предчувствовал свой трагический конец. Школьный учитель Сенешалли, прибывший из Парижа для расследования на месте дела Дюпра и принятия необходимых решений Вежье. Мы собрались в доме Гедара на втором этаже, напротив ресторана. Перед ним уже выстроились рядами генеральские мерседесы и черные ситроены гестапо, их французских коллег. Жамбе стоял у окна, слегка отодвинув занавеску. «Больше невозможно терпеть», — повторял он. «Вот уже два года Дюпра подает пример раболепия и низости. Это невозможно выносить. Этот повар из кожи лезет вон, чтобы услужить фрицам и предателям». Он подошел к столу и открыл досье Дюпра. «Доказательство пособничества врагу, как тогда говорили, вы только послушайте». Нам не нужно было слушать. Мы знали доказательства наизусть. Жареный угорь в изумрудном соусе подавался послу Гитлера в Париже Отто Абицу его друзьям. Фантазия гурмана Марселян-Дюпра заказ посла Виши в Париже Фернана де Бренона. Его расстреляли в 1945 году. Пирог со спаржей и раками, суфлей с печени с брусникой, заказ самого Лаваля с его когортой из виши. Жаркое с овощами старая Франция подавалась Грюберу, его французским помощникам из Гестапу, И еще 20-30 прекраснейших произведений лучшего мастера Франции, который только за одну неделю прошлого месяца потребил как победитель новой командующий немецкими войсками в Нормандии генерал фон Тиле. Одна только карта Вин говорила о желании Дюпра предложить оккупантам все лучшее, что могла дать земля Франции. «Нет, вы только послушайте», — рычал Жомбе. «Он мог бы, по крайней мере, спрятать свои бутылки, сохранить их для союзников, когда они будут здесь. Но нет, он все выставил, все выложил, все продал. От шато Марго 28 -го года до шато Латур тридцать даже один шато Экем двадцать первого». Сенешаль сидел на кровати, поглаживая своего спаниеля, высокий белокурый здоровяк. Я стараюсь оживить в памяти и мысленно увидеть хотя бы цвет волос человека, от которого через несколько месяцев ничего не осталось. «Я встретил Дюпра неделю назад», — сказал он. Он уже объехал ферму и возвращался. Его колымага вся была набита пакетами. У него был фонарь под глазом. «Хулиганы», — сказал он мне. «Слушайте, мсье Дюпра, это не хулиганы, и вы это хорошо знаете. Вам не стыдно?» — он стиснул зубы. «И ты тоже, малыш, а я считал тебя хорошим французом». «А по-вашему, что такое сегодня хороший француз?» «Я тебе скажу, если ты не знаешь, но меня это не удивляет. Вы забыли даже свою историю. Сейчас хороший француз тот, кто хорошо держится». Я остолбенел. Он сидит за рулем своего фургона, бензином его снабжают оккупанты, везет лучшие французские продукты немцам и говорит мне о тех, кто хорошо держится. «А что такое, по-вашему, хорошо держаться?» «Это значит не сдаваться, не вешать головы и не оставаться верным тому, что создало Францию, вот». Он показал мне свои руки. «Мой дед и мой отец работали для великой французской кулинарии, и великая французская кулинария никогда не сдавалась. Она не знала поражения и никогда не узнает, пока жив будет хоть один Дюпра» чтобы отстаивать ее перед немцами, перед американцами, перед кем угодно. Я знаю, что обо мне думают, я слышал достаточно, что я из кожи вон лезу, чтобы угодить немцам. К чёрту! Скажи, разве священник в Нотр-Дам мешает немцам преклонять колени? Через двадцать-тридцать лет Франция увидит, что главное — спасти Пик, Дюмен, Дюпра, еще несколько человек. Однажды вся Франция совершит сюда паломничество — «Имена великих кулинаров возвестят миру о величии нашей страны. Однажды, мой мальчик, кто бы ни выиграл войну, Германия, Америка или Россия, Эту страну ждет хаос, И чтобы в чем-то разобраться, Останется только справочник Мишлена, И даже этого будет недостаточно. Тогда-то возьмутся за справочники, я тебе говорю». Синишаль замолчал. Он в отчаянии, — сказал я, — не надо забывать, что он из поколения, воевавшего в четырнадцатом году. Он улыбнулся мне. — Он немного похож на твоего дядю с его воздушными змеями. — Думаю, ему плевать на всех, — сказал Вежье. Он весь отдается любви к своему ремеслу и потешается над нами. Мсье Пендер был несколько смущен. — У Дюпра есть определенное представление о Франции, — пробормотал он. — Что, — заревел Жомбе, — это говорите вы, им Успокойтесь, друг мой, потому что следует все же рассмотреть одну гипотезу. Мы ждали. — если Дюпра ясновидящий, — тихо сказал им если он видит далеко вперед, если он действительно провидит будущее? — Не понимаю, — проворчал Жомбе. — Может быть, Дюпра единственный среди нас, кто ясно видит будущее страны, И когда, предположим, нас убьют, а немцев победят, все это закончится, может быть, величием кулинарии? Можно поставить вопрос следующим образом. Кто здесь пойдет на смерть ради того, чтобы Франция стала прелестным уголком Европы? — Дюпра, — сказал я. — Из любви или из ненависти? — спросил Гедар. — Кажется, они достаточно хорошо уживаются вместе, — сказал я. «Кто крепко любит, крепко бьет и так далее?» «Думаю, если бы он опять очутился в окопах четырнадцатого года с винтовкой в руке, он мог бы дать нам понять, что у него на сердце». «Посмотрите», — сказал Жомбе. Мы подошли к окну. Четыре лица, три молодых, одно старое. Занавески из тонкой бумажной материи с розовыми и желтыми цветочками. Господа разъезжались из ресторана. Там были начальник гестапо Грюбер, двое его французских коллег Марли Денье, и группа летчиков, среди которых я узнал Ханса. «Подложить туда бомбу», — сказал Жамбе, — «изжечь прелестный уголок дотла». «Такой поступок слишком дорого обойдется населению», — сказал я. Я чувствовал себя неуверенно. Я хорошо понимал Марселена Дюпра, его отчаяние, искренность и притворство, его хитрость и подлинное чувство, и понимал его возвышающуюся над всем верность своему призванию — Я не сомневался, что в бешенстве и унижении ветерана Первой мировой французская кулинария стала последним окопом. Это было некое сознательное ослепление, иной взгляд на вещи, позволяющий уцепиться за что-то, чтобы не утонуть. Конечно, я не смешивал храмы с пирогами, но, будучи воспитан среди воздушных змеев, безумцев флюри, испытывал нежность ко всему, что позволяет человеку отдавать лучшую часть самого себя. — Знаю, вам это кажется нелепым, но не забывайте, что три поколения Дюпрада Марселена были кулинарами. Поражение и падение всего, во что он верил, глубоко травмировало его, и он отдался душой и телом тому, что осталось. — Да, куриным эскалопом под соусом королева медок, — прорычал Жомбе, — ты издеваешься, Флюри. У меня был готов план, о котором я уже говорил с Шалю. Вместо того, чтобы уничтожать прелестный уголок, надо его использовать. Благодаря вину немцы многое очень свободно говорят за столом. Надо поместить в ресторан кого-нибудь, кто знал бы немецкий и передавал нам сведения. Лондону гораздо больше нужна информация, чем шумные действия. Я напомнил также, что за этим последуют карательные операции против населения, и операцию решено было отложить. Но я знал... Если не смогу убедить товарищей, что Дюпра может быть нам полезен, рано или поздно прелестный уголок сгорит».